27. Настоятель Марк стоял на перекрестке с семейством путников. Те выглядели изнуренными. Мужчины и женщины несли свои пожитки на спинах, а пятеро детей в возрасте лет от трех до семи, прикинул Томас, сидели скрючившись у босых, грязных ног родителей, поглощая похлебку из деревянной миски. Талпен, командовавший стражей, поспешил вперед, чтобы придержать уздечку Блэкстоуна когда тот подъехал с полдюжины человек и спешился. «Это пятая компания за утро, господин Томас. Пришли по дороге с юга. Поначалу мы не придали значения, но теперь эти убыгие говорят, что за ними по пятам идет целое полчище Что-то происходит. Брат Марк что-то умалчивает от нас». Блэкстоун кивнул, внимательно обозревая склоны холмов, но не заметил больше ни души. «Держи ворота на запоре, Талпен. Чего бы там настоятель не пожелал, исполняй мой приказ». Томас зашагал к семейству, поспешно поднявшемуся на ноги и поклонившемуся при его приближении. сэр Томас, эти люди пришли с юга, где началось моровое поветрие. Многие умерли. Говорят, сотни, может, тысячи», — пояснил настоятель Марк. «Сомнительно, чтобы крестьянин мог пересчитать хоть пальцы на руках». Но если он видел множество трупов, это уже неважно. Вы кормили сегодня других? спросил Блэкстоун у настоятеля Марка. Они все нуждаются, конечно, ответил настоятель. Кто к ним приближался? Я не понял, проговорил озадаченный вопросом брат Марк. Вы ухаживали за ними, кормили? Я и брат Роберт. а что Кто-нибудь из них выглядел больным? В горячке или с безудержной жаждой? Нет. Они опережают чуму. Она пришла из портов. Говорят, в Бордо трупы сжигают в широких ямах, а в Нарбоне во всем винят евреев и вешают их. Папа издал декреталию, чтобы остановить их, но люди охвачены ужасом». Блэкстоун знал, как заразна чума. «Я со своими людьми ездил на юг несколько недель назад. Мы слыхали о моровом поветре, покатившемся по Роны от Марселя, но я не думал, что оно свернет в нашу сторону. «Бог возобладает», – изрек настоятель. «Бог нас покинул, как и некоторых из вашей религиозной братьи. Может, папа и останется в Увиньоне, но кардиналы бежали. Заприте двери, оставайтесь внутри, не помогайте никому», – велел ему Блэкстоун и повернулся обратно к Талпину и Стража. Настоятель потянул его за рукав. «Не помогать? Мы не можем позволить этим людям пройти без пропитания. Поглядите на них. У них ничего нет, большинство не ели несколько дней». Знаком подозвав в на Томас ответил настоятелю. «Если вам повезло, эти беженцы не принесли на себе чумы. Ты, брат Роберт, два или три дня проведете в хлеву. Если хворь вас не одолеет, вас допустят обратно в монастырь». У настоятеля только челюсть отвисла. Непонятно только из-за подозрения, что он заразен, или из-за необходимости бытовать в вонючем коровнике. Неважно. Ты понимаешь, брат Марк, что этот мор долетит быстрее ветра, а скорее всего на его крыльях. Я слыхал, как люди умирали. Осмотрите свои подмышки и пах нет ли шишек. У вас есть два дня, прежде чем признаки недуга проявятся. Предлагаю вам молиться, как никогда прежде о собственной жизни. Талпин стоял в ожидании. Вы касались или проходили поблизости от сегодняшних путников? Мы держали их на расстоянии пики, доложил тот. Так и продолжайте. Мы баррикадируем дорогу. Лицо Талпина испуганно вытянулось. Чума? Отвечать Блэкстоуну не требовалось. И вы бросите нас здесь одних? спросил Талпин. Чем рискуете вы? «Тем рискую я», – ответил Томас и поведал Талпену, что необходимо сделать. Отец однажды показал Блэкстоуну корову, больную моровой язвой, сгубившей животных в трех окрестных деревнях. Зараженных животных изолировали, предоставляя им либо выздороветь, либо издохнуть. То же самое и с людьми. К исходу дня баррикады из плетней, взятых с огородов, В купе сбросовым лесом, колючими кустами и терниями перерезала дорогу от монастыря к Шульёну, а затем закрыли и мост. Монастырской страже придали двоих английских лучников с приказом бить на повал всякого, кто попытается проломить плетни, чтобы они даже наконечников пик не коснулись. Шульён, при вестях о подбирающемся к ним невидимом убийце, охватил страх. Многие подумали, что Бог послал к ним ангела тьмы забылые и нынешние прегрешения. Блэкстоун велел взять благочестивого монаха в шульон, где внутри старой конюшни устроил часовню. "От запаха мы ее для тебя очистим", поведал ему Томас. "Желающие помолиться могут стоять во дворе. Будет холодно и сыро, но ничего другого мы поделать не можем". Молодой монах с мозолистыми ладонями и обветренным лицом был не чушь тяжелого труда, прибыв в монастырь совсем недавно. конечно вполне подходит, господин Томас, вы не находите, и любовь Господня облегчит их неудобства во дворе». Скоро последовала волна истовых молитв, когда монастырский колокол отбивал время для богослужений днем и ночью. блэкстоун был благодарен за это. Это направляло умы горожан на одно, снижая опасность паники. Томас строго-настрого приказал ворота Шульона не открывать, пока чума не минует. Поначалу он опасался паники, но все его выслушали, и совет поддержал его. В городе имелось два хороших колодца и достаточно провизии на несколько недель вперед. Если кто-нибудь заболеет, его поместят в специально выбранный для этого изолированный дом. «Как мы можем защитить Генри?» — спросила христиана. — Брат Симон велел мне напоить воздух благовониями. Используй те зелья, что у тебя есть. Он сказал, нужно жечь можжевельник, и мы должны пить яблочный сироп. Можешь ты это сделать? Кивнув, она прянула к нему в объятие У нас новорожденный сын, которого Бог может забрать обратно, — шепнула она ему в грудь. — Так это работа Бога? Он не мог скрыть раздражение истреблять сирых, у которых и так-то ничего не было. Это не Бог, это природа, как моровая язва у скота. Бог не питает зла к бедным коровам. Это свыше нашего понимания. Мы не можем ничего поделать. Остается лишь переждать». «Ничего поделать? Этого ты от меня ждешь? Курить благовоние и пить сладкую яблочную водицу?» «В Париже есть врачи, многие из них евреи. Они знают, что делать!» В озлоблении возвысила она голос. Блэкстоун закрыл окно. «Христиана, когда это поветрие достигнет Парижа, оно будет разить нищего и дворянина наравне быстрее орды варваров. Оставайся в доме и саду, а слуги пусть остаются у себя, подальше от тебя и ребенка!» «А где будешь ты?» «Повсюду», — ответил он. «И будут дни, когда я даже не смогу вернуться в эти стены». «Я не рискну принести это на себе, и потому буду оставаться снаружи, чтобы убедиться, что я его не подцепил». «Ты собираешься выйти?» – недоверчиво переспросила она. «И надо предупредить селян. Мои люди нуждаются в ободрении». Она ощетинилась на него, как волчица, защищающая свой выводок. «Нет, Томас, я этого не допущу. Ты отец мальчика. а не крестьяне, живущие и умирающие в собственной грязи, что ни день!» «Твой долг быть здесь с нами, защищать нас!» Она утерла с глаз слезы гнева, а Блэкстоун даже не пытался ее осадить, видя, что она поддалась страху. Что ж, ее можно понять. Ему доводилось видеть, как страх ломает крепких мужчин своей заразительностью, высасывающие у человека силы. Он такой же могучий враг, как впавший в боевой раж солдат, размахивающий секирой. «И видеть, как близкий твоему сердцу человек поддается панике, все равно, что видеть, как его уносит течением». Он схватил Христиану за запястье, позволив ей сопротивляться, звуками голоса успокаивая ее, вынося к свету из пучины паники и гнева. «Христиана, Христиана, слушай меня, слушай, сделай глубокий вдох и слушай меня». Она перестала извиваться, не в силах поддаться в его крепкой хватке ни туда, ни сюда. Блэкстоун поцеловал ее слезы и разжал руки, охватив ее лицо ладонями. «Я защитник этих людей. Это мой долг не только перед тобой, но и перед ними. Их надо предупредить, иначе я буду таким же никудышным, как человек, владевшим городом до меня. Когда меня здесь не будет, эти люди будут смотреть на тебя». Они увидят молодую мать, напуганную ничуть не меньше их, но сильную и твердую в своей вере. Будь такой женщиной, Христиана. Не только ради меня, но и ради горожаны нашего сына. Тело Христианы обмякло, и она отступила от него. Бланш просила меня быть сильной, когда тебя принесли в замок. Меня стошнило, когда я узрела твои раны, но возложила руки на них и очистила их. Я ухаживала за тобой. тут «Другое...» Не обмолвившись больше ни словом, он взял свой плащ и портупею. «Я буду высматривать тебя со стен», — кротко проронила она, забывая о гневе. «Храни тебя Бог, Томас, всех нас». Опыт подсказывал Блэкстоуну, что у Бога зачастую хватает иных забот. Горожане тоже несли ответственность за собственную безопасность. И Гина позаботился, чтобы на подкрепление к страже на городских стенах пришли мужчины города. Едва забрежила заря, как Блэкстоун выступил в путь с четверыми войнами, включая Меллана и Гайара, хотя ему хотелось взять с собой двух лучников для поражения врага издали, но идти на риск потерять их из-за мора он не желал. Пара английских лучников с половиной колчана стрел стоят дюжины хабиларов. Они слишком ценный ресурс когда толпыны стражи монастырских баррикад увидели что блэкстоун готов в путь это укрепило их перед страхом тяжким бременем лежавшим в их душах и грозившим скоро закрасться в их умы помрачив их для них бросить посты все равно что ночью удрать в колдовской лес где духи мертвых пожрут их один из лучников по прозвищу Уотерфорд, проводив взглядом всадников скрывшихся за горизонтом, Принялся невозмутимо натирать древко лука промасленной ветошью с неспешной успокоительной лаской. «Рыцарь со шрамом может напугать до усрачки самого сатану», — поведал он Талпину и остальным. И коли мору зрит его приближение, то поворотит туда, откуда пришел. И кто же из них стал бы с этим спорить? Репутация и свирепый облик Блэкстоуна — Единственное, что встало между ними и дьявольским семенем. Мэтью Хамптон покрутил в пальцах древко стрелы и поправил сбившееся гусиное оперение. «Истина», – негромко молвил он, – «но я рад, что он не взял меня с собой». Первые две деревни были по-прежнему прибежищами безопасности, и Блэкстоун растолковал их жителям, как перекрыть тропы. Полисады, нарубленный кустарник и заточенные колья будут достаточно красноречивым предостережением для любого бесприютного беженца. Никто не протянет руку помощи никому из чужаков. Они должны зарезать оставшийся скот и выдавать зерно и копченую рыбу из своих запасов строго отмеренными пайками». «Быть может, — уповал Блэкстоун, — чума вовсе минует их стороной». В Годину Мора маленькие деревни обычно в большей безопасности, чем малые и большие города. Чем меньше людей, тем меньше шансов подцепить заразу. Несколькими милями дальше тропа лесорубов вывела их в деревушке, где жили пять семей из десятков трех человек и их где еще не видели на дороге никаких странников. Скорее всего, их уединенность пока спасала их. Как только Томас поведал им, что может подкрасться, К ним, по разбитой колее, ведущей к их деревушке, это воспламенило ужас, как пылающий факел, брошенный на соломенные кровли и хлочук. Мелан оттолкнул конем одного Вилана, бросившегося было бежать. Блэкстоун начал выкрикивать приказы. «Убежите в лес и умрете», — сказал он им. «Оставайтесь и не подпускайте чужаков и других селян, и у вас будет шанс выжить. Никакой торговли, никакого обмена». Если чья-то жена или ее семья живет в другой деревне, даже близко к ним не подходите. Заставил их нарубить лозы и сделать шестифутовые изгороди, преграждающие тропы, ведущие к ним. И велел повесить дохлых воронов для предупреждения всякого, кто приблизится. Заболевших и умерших надлежит сжигать прямо в их домах. — А когда мы узнаем, что чума миновала? — спросил один из дровосеков. «Когда я вернусь и скажу вам», — ответил Блэкстоун Стоун. «Господин, а ежели вас унесет, как мы проведаем?» — не унимался тот. «Если я умру, придет другой. А если никто не придет, тогда какая разница?» На подъезде к следующей деревне блэкстоун вдруг придержал коня. «Гайар, спешся», — приказал он, покидая седло. Гаяр, хоть и был сбит этим с толку, но исполнил приказ. Блэкстоун отдал ему свои поводи. «Мой конь лучше. Бери его и езжай к мессиру де Аркуру и предупреди о чуме. Расскажи, что мы делаем тут. Пусть перекроет дороги к своим деревням и не выпускает никого из замка. Скачи во весь опор, не останавливайся ни ради кого. Держись на самой открытой местности. Если кто встанет на пути, убей». «Неважно, будь он хоть священником, хоть монахом, хоть дворянином, спасающим свою жизнь. Не мешкой Господина де Аркура и его семью надо предупредить. Останься и служи ему, пока все не минует. Ты понял?» «Да, сэр Томас», — ответил Гайар, чувствуя взваленное на него бремя ответственности за безопасность де Аркуров. «Доверяю это тебе, Гайар». «Бог вас благослови, господин Томас». «Еще никто не был ко мне так добр, и вас благослови, друзья мои», — сказал Гайар. Страдальческий вид Гайара не оставил Мелана равнодушным. «Ты служил сэру Томасу, Гайар, и славно постарался, раз он тебя выбрал. Плюнь на черта, а когда он моргнет, проедь мимо», — сказал Мелан. Все рассмеялись, и напряжение спало. «Да с таким конём ему век меня не догнать», — Уже уверенней заявил Гояр. «Не загони его и найди ему воды. Передай графу мое почтение. Скажи, что я займусь вопросом, который мы обсуждали, как только сие бедствие минует. Он поймет». Сняв бурдюк с коня Гояра, Блэкстоун обернул его вокруг луки седла. «Не останавливайся и не принимай ни у кого, ни еды, ни крова». Он отступил назад, чтобы Гояр мог тронуться. «И никаких шлюх!» крикнул тому вслед один из солдат. Гояр поднял руку в знак того, что услышал. Оставшиеся рассмеялись. «За гаяра беспокоиться нечего, силы у него хватит, чтобы уложить двоих разом. Но и мозгов достаточно, чтобы знать, когда дать дёру». Мёлон кивнул Томасу. «Как раз за эти качества тот и выбран». Направляясь обратно к главному тракту, смахивавшему на реку грязи, текущую от деревень к городу, Они увидели на дороге первые смерти. Четыре трупа лежали на расстоянии не более трехсот шагов друг от друга. Крестьяне «Бог весть откуда» и блэкстоун от всей души надеялся, что они не из тех, кто проходил мимо монастыря. Сомнительно, потому что его отряд удалился на полтора дня пути верхом, а встречные ими у монастыря были уже изнурены. Они бы добрались до леса и устроились там, как только чуть собрались бы силами, подумал он. «Дай-ка», — сказал он Мелану, протягивая руку к его пике. Спешившись, он ткнул лежащий ничком труп мужчины. Умер он недавно, плоти конечности еще уступали давлению, но их окостенение говорило о мучительной смерти. Руки мужчины были стиснуты. Не потому ли задумался Блэкстоун, что его хрипящую душу вырывали из тела силком? Он перевернул труп. На него возрился чудовищный лик. Когда голова перекатилась, из разинутого рта вывалился черный раздутый язык. В налитых кровью глазах покойника застыл ужас. Смрад шибанул в нос до самых пазух, и Томас заслонил лицо согнутой рукой. — Сэр Томас, не касайтесь его! — крикнул Меланд с того места, где он с остальными остались на безопасном удалении вместе с лошадьми. Прижав наконечник пики к рубашке покойного, Блэк пропорол ветхую ткань. Руки трупа были раскинуты, и как только рубаха спала, Томас увидел бубоны в подмышках. Некоторые были невелики, как перезрелые лесные яблоки. Другие размером с апельсины, они лопнули, излив черную слизь, источавшую такое зловоние, какого Блэкстоун не обонял еще ни разу в жизни. Даже на поле брани смрад был не так омерзителен. Он отдернул голову, как от удара кулаком, а через несколько шагов упал на колени и блевал, пока желудок не скрутило в тугой комок. Ни одна молитва, возглашенная Святейшим из святых, не способна спасти хоть кого-нибудь от этой зловредной пагубы. Быстро перейдя к другому покойнику, он понял, что нет даже нужды смотреть, та же ли участь его постигла, и лишь хотел попытаться опознать кого-нибудь из них, чтобы установить, из какой деревни они пришли. Перевернул пикой крупного мужчину и увидел лик, как у церковной горгульи. Быть может, этот застывший ужас на лицах мертвых печать самого дьявола, подумал он. «Распространяется быстро!» — крикнул он, направляясь обратно к лошадям. «Минуло стороной деревни на востоке, катится на север!» «Вы уверены?» — спросил Мелун. «Эти люди направлялись к Шулёну и монастырю». «Им нужно было, чтобы монахи помолились за них», – отозвался Мёлун. «Искупление тут ни при чём, Мёлун», – отрезал блэкстоун. Они пришпурили коней, покинув позади гноящийся труп крупного бородатого мужчины, отмеченного не только печатью Ангела Тьмы, но и клеймом в виде цветка лилии, поставленным Томасом месяцы назад». Урок, преподанный Блэкстоуном деревне Христофла Кампань в наказание за убийство английского гонца и избиение Уильяма Харнеса не пошел ей впрок. Жители поступили, как ожидалось, выдав его сакету, но по-прежнему изнывали от ненависти к англичанину. А когда нагрянул мор, набросились друг на друга, как волк в капкане, отгрызающий собственную лапу. Сюда она пришла... «Первым делом», — заметил Блэкстоун, когда они с некоторого отдаления наблюдали, есть ли среди домов в деревне хоть какое-то движение. Пробралась, как враг, сквозь задние ворота. Они не алкали монашеских молитв, Меллан. Они хотели нанести удар по мне. Хотели войти в наши стены, прежде чем чума проявится на их телах в полную силу. Солдаты перекрестились. «Иисусе благий на кресте» вот это ненависть сэр томас проговорил один мелан поглядел вверх и вниз вдоль с дороги сие главный тракт почитай для всякого в этих краях если странник переступит этот порог то умрет через неделю и заразит других люди не находили себе места. некоторые то и дело поглядывали через плечо словно злые духи могли слететь на них с вершин деревьев они видели в полях скот Оставшийся без присмотра. Коровник стоял пустой. Лишь в одном или двух домах сквозь солому крыш сочился дымок. Ни лая собак, ни плача детей. «Многие из них лежат, где упали», — сказал Блэкстоун. «Дикие кабаны и падальщики пожрут, трупы и болезнь будет распространяться. Разожгите огонь, сделайте факелы и войдем и сожжем их». Оторвав полоски от своих рубах, Блэкстоун и его люди сделали повязки, закрывающие носы и рты, и медленно въехали в зловеще притихшую деревню. Он и Меллан несли горящие факелы, двое других охраняли их с пиками наготове. Они подъезжали к каждой мазанке, призывая оставшихся в живых, но везде их встречал лишь мрак, смрад испражнений людей и животных, смешивавшийся с миазмами разложения тел, валявшихся, как попало на грязном тракте. Словно внезапный, беззвучный удар небес поразил их на месте. На самом деле некоторые из них пытались заползти в свои халупы, но сдались на полпути или свалились на пороге Другие же просто упали на улицы. Дома более зажиточных селян были наполовину из дерева и имели окна, затянутые промасленной тканью. И эти привилегии не дали им защиты, и семьи внутри лежали в гротескных посмертных объятиях. Пробираясь по деревне, они насчитали 14 домов. Частью – с тростниковыми кровлями, частью – едва ли не сараев, накрытых шкурами. Вероятно, в деревне жило человек 70. Сломанные хлевы и разбросанные куриные перья вокруг незапертых курятников поведали, что хищники навещали оставленных без присмотра животных не меньше недели. «Там!» – вдруг указал Меллан. В дальнем конце деревни, сбившись в кучу, сидели мужчины, женщины и дети, ввалившимися глазами со страхом взирая на приближающихся всадников. «Поговори с ними», – приказал Блэкстоун Меллану. «Узнай, сколько выживших». Томас остался на месте, а Меллан осторожно приблизился и заговорил со съежившимися селянами. «Не меньше двадцати ушли в лес», — доложил он. «Остальных похоронили в яме на пастбище. Они не знают, что делать, так что остались здесь. Еды почитай никакой, зато воды в досталь». Повернувшись, блэкстоун срезал с рамы распяленную для сушки козью шкуру а потом, осторожно взяв труп за рукав у запястья, перетащил на нее. И окликнул пикейщиков. «Стащите кровли используйте их!» С этими словами он перетащил труп через порог хибары. Солдаты было замялись, но, видя, как Томас собирает покойников, вскоре последовали его примеру. «Давайте, их на помощь!» – приказал Блэкстоун, указав на жителей деревни. «На остриях пик, если потребуется!» Мелланд тащил тело на коровье шкуре, срезанной с одной из кровель. «Мы не можем делать этого в каждой встречной деревне! Риск слишком велик!» «Понимаю», — признал Томас, сообразив, что задача почти непосильная. «Но это селение представляет опасность для других. А если есть и другие выжившие, мы дадим им шанс. Неизвестно, насколько далеко и быстро зашла чума, зажжем все!» Если эти люди останутся в живых, то смогут отстроиться заново». К исходу дня они собрали 37 тел мужчин, женщин и детей, сложив их в один из домов. Стащив тростниковые кровли с других домов, забросали тела ими. Утирая пот с лица, Блэкстоун ужаснулся при мысли, что резкий привкус соли на губах может быть предвестием болезни. Как только последние трупы накрыли, к нему подошел мелун. «Селяне просят разрешения потолковать с вами, сэр Томас!» Томас поглядел на Виланов, стоявших, склонив головы и почтительно сняв шапки. Перевел вопросительный взгляд на Меллана, но тот лишь развел руками. Меллан подогнал вперед неохотно наступавших мужчин и женщин, державших очи долу, в отличие от детей, таращившихся на лицо со шрамом во все глаза. Один из мужчин подтолкнул другого, побуждая его заговорить. Ходатай поневоле шаркнул на полшага вперед. «Господин, мы маемся всей веси. Тут священник не бывал уже сколько лет, да и монахи с монастыря в Шулёне в такую даль не забираются». «С этим я ничего не могу поделать», — отрезал Блэкстоун, ни на миг не забывший зверство местных жителей. «Господин...» — продолжал ходатай Молим вас сказать за тех, кто помер. — Без священника или монаха лишь человек видный вроде вас ведает слова, дабы благословить их души и засвидетельствовать грехи наши. Блэкстоун никак не мог взять в толк, чего от него хотят. Меллан приподнял брови. — Они хотят, чтобы вы произнесли за упокойную молитву и исповедовали их. Они боятся умереть без исповеди. Томас увлек Меллана в сторонку. «Я не исповедник и не поп», — чуть громче шепота произнес он. «Почему они просят этого от меня? Это ведь я их вешал и клеймил». «Я уже слыхивал о таком. Лучше исповедаться даже просто но нежели скончаться с бременем на душе. Вы будете их спасителем, сэр Томас», — ответил старый служак, а затем осмелился присовокупить. «Вот такой оборот кругом». «Разве нет?» Его люди вернулись к лошадям, а Блэкстоун, сидя на табурете для дойки, выслушивал исповедь за исповеди устоявших перед ним на коленях в грязи. А затем, когда он и его люди бросили факелы на хибары, произнес заупокойную молитву, смутно припомнив причитание священника родного села, слышанные в отроческие лета. В ту ночь, отъехав от деревни на Добрую Милю, Томас и его люди сидели на гишом, закутавшись в свои плащи, пока их вещи, выстиранные в реке, сохли у костра. Вдали небо озарялось пламенем погребального костра, исторгавшим мерцающий искры душ, отбывающие в темные небеса.